Глава третья. Девчонки притворялись, будто не смотрят на мальчишек, болтая с подругами или играя в телефоны, а мальчишки делали вид, что не наблюдают за девчонками, хотя в тайне надеялись их впечатлить, чеканя мяч или снимая на видео, как ни с того ни с сего начинают колотить ничего не подозревающих одноклассников. Все друг за другом следили, только исподволь. Это напоминало большую игру в гляделки. Моргай сколько хочешь, но если кто-нибудь заметит, как ты на него пялишься, сморщишься, как посыпанный солью слезняк. Лишь у одного человека хватало самоуверенности, чтобы выдержать каждый взгляд на школьном дворе. В тот день, как и почти всегда, Марк не спускал глаз с Уилла. «Серьезно, это было безумие!» Тараторил Мо, пока они с Уиллом пробирались сквозь толпу, направляясь к школе. «Львов восемь, если не больше. На самом деле львицы, львы-то не охотятся. Поедали этого быка или бизона еще живого, а он, ну, просто стоял и щипал траву, пока они его кусали, и...» Уилл ткнул Мо локтем под ребра. «За что?» — протянул тот, потирая бок. Уилл кивнул в сторону трех неопрятных мальчишек, шагавших им навстречу. Они были старше и выше Уилла и Мо, чем страшно гордились. В своих незаправленных рубашках и болтающихся галстуках они походили на троицу заработавшихся детективов. Хотя если Марк с прихвостнями и имели какое-то отношение к преступности, то уж точно не боролись с ней. Марк был на несколько дюймов ниже остальных членов банды, но его слава главного задиры старшей школы Ричмонд компенсировала недостаток роста, ума и красоты, как и отсутствие передних зубов. Чтобы впасть к нему в немилость, впрочем, милости из-за ним и не водилось, даже делать ничего не требовалось. Сам факт твоего существования делал тебя участником лотереи боли Маркуса Робсона. И почему-то, Уилл никак не мог взять в толк почему, его имя выпадало как минимум в два раза чаще, чем остальные. «Идем», — поторопил его Мо. Они ускорили шаг в надежде поскорее добраться до класса. Старшие мальчишки тоже поднажали, преследуя их в толпе, как три акулы, учуявшие в воде кровь. «Парни, гляньте, кто у нас тут!» Марк перегородил Уиллу и Мо главный вход. «Тупой и еще тупее!» «Или как? Глухой и еще тупее!» «Я же говорил, я не глухой!» — возразил Мо. «У меня... что?» — Марк приставил к уху ладонь. «Не расслышал!» «Я сказал, я не глухой, у меня просто...» «Что?» «Говорю, я не слышу, Мо, погромче!» Не унимался Марк. Тут Мо, наконец, уловил иронию и вздохнул. «Идиот!» — пробормотал он, поправляя слуховой аппарат. «Что ты сказал?» — выпалил Марк. «Ты же меня не слышишь!» — съязвил Мо. «Следи за языком!» — рявкнул Марк и дернул Мо за галстук так сильно, что узел затянулся в крохотный шарик. «Бери пример со своего парня!» Мо пытался ослабить галстук, а Марк тем временем повернулся к Уиллу. «На что уставился?» Уилл пожал плечами и опустил глаза. «В чем дело?» — фыркнул Марк. «Нравлюсь?» — мальчик покачал головой. «Хочешь сказать, я урод?» Уилл снова покачал головой. «Значит, все-таки нравлюсь!» настаивал Марк. «Оставь его в покое!» После попытки удушения голос моз звучал хрипло. «Заткнись, мобибзик!» огрызнулся Марк. «Мобибзик!» повторил Тони, самый высокий из троих. «Прикольно!» «Не понял», подал голос Гевин, настолько прыщавый, что, казалось, гноя у него в голове было больше, чем мозгов. Моби Дик. пояснил Тони. «Ну, знаешь, книжка такая, там еще кит и одноногий араб». «Араб?» — переспросил Гавин. «Как Мо?» «Ахав», — поправил его Мо. «Капитан Ахав. И я не араб, а пенджабец». «Пофиг», — бросил Гавин. Терима, калора», — выругался Мо. «Как твоя рука?» — поинтересовался Марк Уилла. Тот пожал плечами со всей напускной бравадой, на какую был способен. Но, учитывая обстоятельства, получилось не очень. «Не против, если я тебя еще немного разукрашу?» Марк картинно замахнулся и Уилл инстинктивно поднял руку, прикрывая плечо. «Так и думал!» — усмехнулся Марк. Прозвенел звонок, и троица потянулась к дверям. «Увидимся за обедом, неудачники!» Мо потер шею и снова негромко выругался на Панджаби. Уилл кивнул, не сомневаясь, что Мо сказал нечто плохое. Они зашли в здание вместе с другими учениками и направились к классу. Усевшись за соседнюю парту, Мо подтолкнул приятеля, указывая настоящего у доски мужчину с равнодушным выражением лица, жидкими волосами и жесткой, как проволочная мочалка, бородой. Судя по виду, одевался он в потьмах. «Интересно, от кого он убегал?» — шепнул Мо. Уилл пожал плечами. «Итак, успокаиваемся». В усталом голосе мужчины звучали интонации человека, которого всю жизнь игнорируют. «Вам, наверное, интересно, кто я такой и что здесь делаю». Честно говоря, иногда я и сам задаю себе эти вопросы, как задаст каждый из вас однажды, когда поймет, что жизнь всего лишь череда разочарований. Но для справки, меня зовут мистер Колман, я буду заменять вашего учителя. Он написал свою фамилию на доске и подчеркнул: не мистер Калман, не мистер Колман. Не мистер Клевый. Хотя так, пожалуй, можете звать меня, если захотите. Во всех остальных случаях мистер Коулман. Ясно? В ответ раздалась бормотание. Допустим, это да. И предупреждаю, считать меня легкой мишенью будет серьезной ошибкой. Хотя здесь я и новенький, но слышал и видел практически все, что может случиться в классной комнате. «Не знаю, чем вы так напугали сбежавшего от вас мистера Хейла, но со мной этот номер не пройдет. Понятно». Мистер Коулман обвел глазами класс, и там, куда падал его взгляд, с лиц сходили улыбки. «Чудесно. Пожалуй, начнем с переклички. Это очень просто. Я называю имя, а вы отвечаете здесь». Учитель открыл классный журнал и быстро пролистал. «Аткинс», — начал он, держа ручку над страницей. «Здесь», — ответила сидевшая перед Уиллом девочка с брекетами. «Хорошо, Сандра, вы явно уже так делали». Мистер Коулман поставил галочку напротив ее имени. «Картрайт?» «Туточки», — брякнул мальчик, взбившимся на бок галстуки, сидевший на последней парте. В отличие от Картрайта, протянул мистер Коулман. Все, кроме Картрайта, засмеялись. «Джиндал!» — Здесь, ответил Джиндал. Учись, Картрайт, заметил мистер Коулман. Здесь, под всеобщий хохот воскликнул Картрайт. Нет, Картрайт, уже ладно. Кабига здесь мало ли молчание. Малули. Тишину в классе нарушали редкие смешки. Мистер Коулман снова осмотрелся. Все парты были заняты. Уилл поднял руку. Да, нахмурился учитель. Это он, Малули, сэр. Подал голос Мо. Да ну, мистер Коулман повернулся к Уиллу. Тогда почему ты не сказал здесь? Он не говорит, сэр, ответил за него Мо. «Не говорит?» «Нет, сэр. А ты, стал быть, кто? Его представитель?» «Скорее, пресс-секретарь», — сказал Мо. По классу прокатилась волна смеха. «Ясно». Мистер Колман нарисовал в журнале галочку напротив фамилии Уилла. «Беру свои слова назад. Вот теперь я видел все». Половину обеденного перерыва Уилл просидел в подсобке. Он частенько оказывался там, но вовсе не потому, что любил подолгу сидеть в темноте или вдыхать аромат бытовой химии. Марк и его банда снова подкараулили его по пути в столовую и заперли. Это повторялось с тех пор, как они, замышляя очередную гадость, узнали, что ручка с внутренней стороны двери держится на честном слове и ее легко вынуть. Так у них появилась камера, вызволить из которой несчастных жертв можно было лишь открыв дверь снаружи. Уиллу выпала сомнительная честь стать первым узником. Он же отсидел самый долгий срок. Однажды его заперли на целых два урока, но поскольку это были математика и физика, он не особо рвался на свободу. Откровенно говоря, ему даже нравились тишина и уединение этого чулана. Уилл перестал сопротивляться, когда его тут запирали, и подпортил хулиганам веселье, но не настолько, чтобы те отступились. Тут над ним никто не смеялся, не унижал и не оскорблял. Никто не говорил, что он просто ищет внимания. Это особенно злило Уилла. Как раз внимание он изо всех сил старался избегать. И не бил, ведь били обычно те же, кто запирал дверь с другой стороны. И еще никто не притворялся, будто понимает его чувства. Никто не сравнивал его ситуацию со своей. Конечно, ведь как-то раз из-за ангины он на целую неделю потерял голос. Здесь, в подсобке, Уэлла просто оставляли в покое. Одна беда — мучил голод. Именно поэтому, получив от МО СМС с вопросом «Ты где?», Уэлл уже начал было писать ответ, когда услышал в коридоре голос миссис Торп. «О, привет, Дейв! Сью Торп, директор школы, отличалась от других своих коллег, поборников строгой дисциплины, которые редко стригли волосы в носу, но часто теряли терпение и не могли даже взглянуть на линейку без желания кого-нибудь ею хлестнуть, причем неважно, ученика или нет. У миссис Торп был легкий характер и веселый нрав. В целом ученики ее любили, хотя порой она с трудом подавляла Настойчивое желание запустить в них чем-то из канцелярских принадлежностей. «Сью, рад тебя видеть!» Уилл не сразу, но узнал голос мистера Коулмана. «Как прошло утро?» — спросила директор. Мистер Коулман вздохнул. «У тебя бывало такое? Ведешь урок, смотришь на учеников, а они внимательно слушают и прямо на глазах становятся умнее». И ты стоишь и думаешь, вот почему я стала учителем. Вот мое призвание. Миссис Торп помедлила с ответом. Вообще-то нет. Вот именно, — отозвался мистер Коулман. Вы улыбнулся. Стало быть, все как обычно? Все как обычно, — повторил учитель. Хотя нет, вру. Что такое, расскажи. «Знаешь мальчика по фамилии Малули?» «Уилла?» — уточнила директор. «Да, молчуна». «Славный мальчик». «Хороший ученик, а почему ты спрашиваешь?» «Он правда не может говорить? Или это просто часть обряда посвящения для новых учителей?» «Говорить он может, просто не хочет». «Это так называемая избирательная немота», — пояснила миссис Торп. «Ух ты!» «Вот бы и мои дети иногда избирательно молчали», — с языка снял. «Он всегда был таким?» — спросил мистер Коулман. Уэлл сжался. Он точно знал, что скажет дальше миссис Торп. Его мама погибла около года назад. Автокатастрофа. Машину развернула на льду, и она врезалась в дерево. Бедняжка Уилл был внутри, и с тех пор он не разговаривает». Мистер Колман что-то пробормотал. Уилл не расслышал, что именно, но должно быть какое-то ругательство. Во всяком случае, миссис Торп согласилась. «Имей в виду, старшие ребята над ним иногда издеваются. Я вызывала их к себе, но ты сам знаешь, какими бывают подростки». «К сожалению, да». Они зашагали дальше по коридору, и скоро их голоса стихли. Уилл посидел в подсобке еще несколько минут. Аппетит у него пропал, но теперь мальчику казалось, будто темнота вокруг стала сгущаться. И он написал МО, чтобы тот пришел вызволить его.